Вместо предисловия «После долгих размышлений я приступаю к своим воспоминаниям о моей советской службе, и, начиная их, я считаю необходимым предпослать им несколько общих строк, чтобы читателю стало понятно дальнейшее. Все, что мне пришлось испытать и видеть в течение периода моей советской деятельности, мучило и угнетало меня все время прохождения ее». И привело, в конце концов, к решению, что я не могу больше продолжать этот ужас, и 1 августа 1923 года я подал в отставку. Но первое время я был далек от мысли выступать со своими воспоминаниями, хотелось только уйти, не быть с ними, забыть все это, как тяжелый кошмар. По мере того, как... Время все более и более отодвигало меня от того момента, когда я, весь разбитый и физически и нравственно всем пережитым мною, ушел из этого ада, ушел со все растущим во мне разочарованием, отложившимся в конце, в яркое сознание, что я сделал роковую ошибку, войдя в ряды советских деятелей, тем сильнее и императивнее стало говорить во мне сознание того, что я обязан и перед своей совестью и что главное перед моей Родиной — описать все испытанное мною, все те порядки и идеи, которые царили и продолжают царить в советской системе, угнетающей все живое в России. Из дальнейшего читатель, надеюсь, поймет, что, уйдя с советской службы, я, конечно, не мог не унести с собой чувство глубокого оскорбления моего простого человеческого достоинства. Я был все время на весьма ответственных постах, а именно сперва первым секретарем берлинского посольства во времена Иоффе, затем консулом в Гамбурге и одновременно в Штеттине и Любике, затем заместителем народного комиссара внешней торговли в Москве, далее полномочным представителем народного комиссариата внешней торговли в Ревеле, где я сменил Гуковского, и, наконец, директором Аркоса в Лондоне с последнего поста как я упомянул выше, я ушел 1 августа 1923 года. Таким образом, я много видел. Я знал многих известных деятелей большевизма со времен еще подпольных, и само собой разумеется, вспоминая о тех или иных событиях, я не могу не говорить и об этих деятелях. А потому в этих воспоминаниях в последовательной связи выступят Ленин, Красин, Йоффе, Литвинов, Чечерин, Воровский, Луначарский, Шлихтер, Кристинский, Карахан, Зиновьев, Калантай, Коп, Радок, Елизаров, Клышко, Берзин, Квитковский, Половцева, Крысин и другие. Я опишу в последовательной связи, как и почему я вместе с моим покойным другом с юных лет Красиным решили пойти на советскую службу при всем нашем критическом отношении к ней и почему я в конце концов. Расстался с ней.